Из узких окошек веяло утренним холодком. Курная изба мрачна и обширна. Звонили заунывно, постно. Очень далеко громыхнула пушка. Видимо, делали пробу новоотлитой. Сенька проснулся на земляном полу, скинул к ногам кафтан, подстилка, тонкий матрац. За ночь под ним скрутилась, но земля была теплая, сухая. Он проснулся не от холода и пушечного боя, а от свистящего шипа. Жмурась на огонь нескольких свечей, поставленных на полу в шандалах, не сразу понял, что блестит сумраки и что шипит. Глухонемой оружейник, бронник Конан, стоял на коленях перед точилом с колодой, врытой в земляной пол. одной рукой он вертел ручку круглого бруса в другой руке держал наточили саблю в пылающем воздухе от огня колеблемого движения мастера сумрачные стены закопчеенные из быто уходили вглубь, то выдвигались сверкая кольчугами и бехтерцами особенно ярко сверкали золоченные пластинки бехтерцев расправив кудри сенька поднялся сел Хотел сказать что-то, вспомнил, скорбен слухом. Таисий тоже поднялся. Немой кивнул им головой, сверкнув отточенной саблей в угол на большой стол. Кончив вертеть точила, щупая острие сабли, воткнул ее в землю. Показал рукой в рот, запрокинул голову, играя кадыком. Поправив ремешок на волосах, погладив темную бороду, Пошел к шкафу, что висел над соломой стены, а им махнул в сене, всплеснув ладонями. Таисии и Сенькой умылись в сенях с земляным полом, таким же, как в избе, гладко утрамбованным. Под большим медным рукомойником ведра не было. Вода уходила в землю. Утершись холщовым рушником, вернулись в избу. Хозяин, за их отсутствие... оставил на стол большой деревянный жбан с пивом, деревянное широкое блюдо с вареной говядиной, холодной, посыпанной мелко резаным луком. Покрестился на стену без образа, поднял легко, как пустую кружку, жбан с пивом, налил, не уронив капли, в три деревянные резные чашки, покивал гостям головой, выпил пиво, принялся есть. Сенька с Таисием тоже. Хлеб хозяин резал узким ножом. Резал так ловко и такими тонкими ломтями, что Сеньке показалось, будто хлеб был давно нарезан, а хозяин только шутит, играя ножом. Когда наелись, достаточно опорожнив жбан, Конан стал им на своем языке глухонемых что-то объяснять. Он щелкал языком, качал головой, шлепал себя по одной ноге, потом по руке, после всего вскочил, схватив себя за ту же ногу и, как бы подняв ее, поднес к стене и делал вид, что приколачивает. Сенька не понимал, пучил глаза. Таисий, поняв как будто, объяснил ему. «Кому-то ногу до да руку отсекли, к стене прибили отсеченное». «Вот, а мне непонятно». После всех ужимок и непонятных движений Конон принес из угла кусок желтой меди. Повернул ее, плюнул и, кинув медь в тот же угол, откуда взял, распахнул дверь резьбы. Ворота тоже были широко открыты. Улица светилась ранним солнцем, поблескивала гонимая ветром пыль ледяная. Видимо, зная двор конона Бронника, против его двора на улице остановился Берюч. Берюч пробил в барабан, чтоб слушали его, громко прокричал. «Народ московский, всяк, имущий на дворе своем и в кузне желтую медь, а ли таковые ж медные горшки и слитки, по государеву-цареву и великого князя Алексия Михайловича всея Руси самодержца указу, понужден будет и будет известно о том сдать без замотчания таковую медь». и суды медные на государе в деловой двор. И впредь бы меди и мединых суд во дворах и избех не держать и меди не покупати, а кои купят ли, утаят медь, и им быть и от великого государя в жестокой казни». Берюч прошел. Таисий сказал Сеньке. «Уразумел ли то, как я говорил?» «Уразумел». И Конана теперь понимаю, кто не сдал меч руки-ноги секут. Вот так. Теперь поглядим мои сокровища. Таисий ткнул Конан рукой за дверь в сене, а также жестами показал ему, что нужен огонь. Бронник тряхнул головой, поправив ремешок на волосах, пошел впереди друзей в сене, взял со стены следяной фонарь, вернулся в избу к маленькому горну, Разведенному посреди избы зажег фонарь и, обогнав друзей, прошел вглубь длинного коридора. Коридор в самом конце был выслан коротким полом. На нем, на козлах, с колодой вниз, стояло многопудовое точило. Конан передал Таисию фонарь. Поднатужившись, сдвинул точило к стене. Колоду приставил стоймя к козлам. Откинул за крюк вместо кольца длинную половинку ставня в полу, Там открылись ступени вниз, в темноту. Пахнуло с затхлым холодом. Таисий с Сенькой опустились глубоко под избу в коридор, вырытый в земле и выложенный кирпичом по стенам, полу и потолку. Изба может сгореть, а это место будет цело. Да, Таисий, Москва таки часто горит. Шли мимо кованых сундуков, дубовых и прочных, прошли довольно. В нише на выступе кирпичном, в виде комыта, я открыл небольшой сундук без замка. Гляди. Сенька нагнулся. Засверкали лалы, изумруды и жемчуг крупный. Сверху лежал атсат богородичный из иверского, срезанная таисием с пятницы в ночь пожара, устроенного Сенькой. О, вот оно, наше прошлое. За этот сад у меня старцы тогда в яму посадили. — посмеялся Сенька. Таисий улыбнулся в ус, перебирая золото, серебро, жемчуга и камни драгоценные, ответил. не ровен час, сгину я. Тебе мое наследство на бунты и гиль ради дела, которого для мне голову ранить не жаль. И ты ее не жалей голову, но только дело для. Не вяжись к пустому против того, как вчера пьянчушку пожалел». Также упомни, гинет, ежели народное дело, и поправить не можно его, люди перебиты или расскочились, и ты до конца там не живи. Иди далее, в ином дело найдется, голова твоя и руки гожи будут. Упомню и послушаю тебя, только вот сумление мое о твоем этом добре, сундук без замка, веришь ли ты крепко хозяину Таисии? нет сундука ко его разбить немочно нет замка коего не изломать а хозяину верю конон он турчин Владым был сынами в плен взят а где того не ведаю от бисерменов он и оружие делать обучен а норовом таков ежели турчин кого возлюбил и ты в его дому спишь он с топором будет стоять у порога убьют его Тогда только тебя убьют. Я его чтение обучил. Письму не мог, рука тяжко. Бумага не держит его слов, режется, мнется. Дивно ты говоришь. Правду говорю. Они вышли из подвала. Таисий взялся за тяжелый ставень, но поднять не мог. Сенька закрыл подвал и точил и поставил на прежнее место. Фонарь потушили, повесили в сенях. на стену. В избе у горна была воткнута в землю деревянная толстая тумба с наковальней небольшой и маленькими тисками. Сгорбленный человек с глазами острыми как у мыши, волосатый и однорукий, бойко хлопотал у наковальни. Он, намазав каким-то раствором до глянца вычищенные пластинки железные, вынул из арта кусочек золота, положил на одну Выхватил из горна каленый прут, руку до того обернул рукавом кафтана, водил и легонько постукивал железным прутом около золота. Золото, сверкая, расплывалось, катилось и слушалось искусной руки серебряного кузнеца. Пластинка ровная ярко засверкала. Конан щелкнул языком. Сгорбленный, юркий человечек ругался громко. Желфым в гортань моим мучителям, сказывал окаянным «Секите ногу против того, как и товарищу моему, так не, государев, где указ не рушим», он болтал пустым рукавом кафтана. Рукав был завязан узлом. «Провалиться бы вам, стоя и с указом, то дьяволовым!» — околечили черти. «Спасибо доброй душе Конану! Дает работу, да еще и помогает». Идить бы без его померу. Таисий, когда тот кончил золотить пластинку, Бехтерсу спросил. «Человечие, а за что они тебя окалечили?» «Дьяки, собаки окаянные!» «Исприбили царский указ по крестцам, а я грамоте не смыслю, да и товарищ, по-моему, уж делу грамоте не учен. Берюча кликать по народу, ранее пустить не удосужились». И сколь людей окалечили. Мы же с товарищем, не ведая того указа, в железном ряду купляли два пуда меди у старой торговки. Должно тоже не гораздо грамотной. Удумали мы, как и ранее того делали, венцов девичьих да перстней паковать и позолотить. Медь она для ковки сподручно. Кинь в горячие угли соль и щепоти, и медь тогда, сколь хошь Да бела, не рассыплется. С солью кали, и тени и гни, как надобе. Ну, а вас скупли уловили. Тут же, с китай города, вытеть не дали. Завели на пожар близ шалаша харчевников и секли ему ногу, а мне руку. Ой, сколь крови и зашло. Живой, вишь, нужда гонит работой. Кузнец серебряный зажбурился, будто вспоминая, как его калечили, и замолчал. «Да по что им то желтая, любо стала?» — опять спросил Таисий. «Черт их дум ведает. Для войны должно, что со свейцем идет». Приятели, простясь с хозяином и ювелиром, пошли по улицам и закоулкам, до Стрелецких слобод, за Москворечье. Было не близко, а облепихин двор и того дали. По дороге Таисий рассказывал Сеньке. Крестили его в нашу веру. Крестным ему стал старший боярин Никита Адоевский, а назвали Конаном в память прежнего броника, Досюльдова. И жил тот бронник в той же Слободе. Обучился читать, тяжко ему-то удалось, а когда время есть, читает все книги, затеянные о травах, заговорах, тетради держит, и я ему молыл не раз, берегись, конон За такие тетради тебя, ежели углядят дьяки, в патриарш разряд утянут, а там и баальником ославят. Он мне веры не имет, только не дьяка, не подьячьего в избу не пущает. Оно и пущает, да в избе его тогда долго не усидишь. Напустит с мороду, начнет ковать или прутья железные гнуть на огне. Беги да чихай. Сказываешь, мол, а как? Я ему тогда, как сказать, что пишу. Для говори с ним иной сноровки не искать. Пишу ему по-печатному. Такое он, разумеет, хорошо. И тетради его потому ж писаны печатно. Надо Тимоша снести конану тому, мою кольчугу чинить. Порвалась. Приятели помолчали. Им навстречу ехали стрельцы с десятскими в голове. Потом прошли конно-жильцы с крыльями за спиной поверх красных кафтанов. Пушкари-пеши сопровождали пушки на подводах, а после воинских частей болота из болота из-за Москворечья на телегах под окровавленными рогожами волокли с отрубленными руками, ногами, заметь, изуродованных. — По что, Таисий, ты вернул Карбату? — Надо было с Лубянки, — спросил Сенька. Там все едино пришлось бы обходить по заяузу. Дойдем, за Москвы реки побредем стрелецкими с слободами наискось. Рассуждая, испив квасу суслом у квасников, торговавших на скамьях убойни, и обойдя болото место сожжения колдунов, а также и лобные вышки, они наискосок за каулками пробрались к облепихе. в дальней избе облепих на двора жили головы нищей в атаге они жили вдвоем в прирубе остальные старцы старицы и бабы помещались в большой половине где у порога широко сидела большая печь с черным устем и палатями. два старца улькин отец и другой именем серафим он за отсутствием таисия По просьбе в Атаге всегда ведал делами атамана, разбирал обиды и даяния делил, чтобы свары не было. В ту ночь, как Сенька с Таисием ночевали не у себя, эти главные в посконных серых рубахах лежали на своих ходрах, каждый у своей стены. Но седые бороды и нечесанные головы были близко придвинуты одна к другой. Головы промышляли по тонку о делах в Атаге. Серафим наговаривал Улькину отцу. «Микола, ты к делам в Атаге старец честной, сколь помню тебя завсегда радеешь нищей братьи. Не таковско дочь твоя Ульяна. Как ты, а я зрю, увязла она в бесовских лапах. Ты о том, Серафимушка, что с парнем-то сошлась плотно? Оно, я и думаю, живет грешно давно. Грех прощается той бабе, кое есть блудодейца, С ума переметная, как еды наши. У них еще не остудела кровь и молоко в грудях, Кому что не поп, то и батька. Так нет. Живет семейно, а не венчано. Грех. Евка Серафимушка самондравная, дикая. Я бил ее довольно, да от упрямства не выучил». а в кого задалась, не домикну. Матка у ей была послушная, не то слово глаза Бова боялась. Дикая девка, ведаю тот грех, а как тот грех избыть, не ведаю. Слышь, баю тобе, не на худо, повенчай ее со мной, потому главный в атаман я, тот, что архилин травой прозван, не дорожит атаманить. Ведаю не те его помыслы, чтоб нищими верховодить. Так да как Серафимушка перевенчать то вас, ума не хватает. Я в атаман, ты моя кровнородня, тогда и зрико нас двое больших, достатки делим, как удумаем. Кто нам поперечник, всю в атагу к рукам прикрутим. Законы уставим правильные. Чти ватамана и молчи. В землю по шею закопаю, не гунь. А ты, Серафимушка, обучи, как мне с краю к девке приступить. Сам смыслишь, парень ее не криклив, а грозен, паси бог. Даром ее не уступит. Уступит, ежели, то она худше его, огненная. Глаза выжжет, только разлучки сим, говорю, зачни. Обучу тому, чуй. ну скоро будет перепись по книгам а мы тут и оговорим их дьяку тому понимай кто начнет нас исписывать а молым ему так пришли где парни из большой дороги в кандалах и при нас расковались. кем были до того не ведаем только по приметам лихие один де в рубахе железной у другого шестопер головы тяпать а как они нас Коломны угрозят, Серафимушка. Коломну стрельцы да солдаты разняли всю. Дел наших там не сыскать. Но коли приступят к нам, а по что их меж себя таили неопознано, ответствуя моба, да старцев и старец подучим сказывать. Угрозные де речи с нами вели, и мы их силы боялись. Мы де слабые, многогодовые, а у них де за все топоры под кафтанами и к церкви Божией без топоров не хаживали. К нам они насильством в атаманство уставили, помирать где, хоть и старцы мы не пришло время ребя. Ой, Серафимушка, чую я, что так надо. Теперь же до описанных дней замок к рту. Помолчим, пождем, дьяка, дай-то бог. Лампадка в углу прируба перед черной безликой доской пылала. Мотался огонь. Из пазов избы продувала подбожница и ветхой. Двигались тени по жёлтым бревенчатым стенам. черные тени вскидывались углами, не то рука, не то нога. В тёплом, душном, вонючем воздухе старики кряхтели, чесались, вши тараканы ели их костлявые члены, не вылезая весь век из и реватных зипунов, старики любили паразитов. Даже верили, что они необходимы. Говорили, когда случалось. Телесо грешно приучать потребно его к зуду-чесотке. Все ходим под законами великого государя. Не ровен час и подкнут кнут попадешь, а там чешут, кусают до костей. Вши, клопы — наказание человеку от Господа. Кабы Господь не наказывал грешных рабов своих, то сих кровоядных тварей не создал бы. Бородьба с Божьим наказанием — грех душе. Над Сенькой хлопотали, наряжая его к церкви зачатии, только двое — Улька с Таисием. Улькин отец с Ерофимом, старцем, не хотели, чтоб Сеньку вели к стене Китай-города. Иным старцам и старицам не указали помогать нищие обряды на Сеньку крутить, а вериги с крестами — Хранимые на случай, дали после угрозы Сенькиной перебить старцев, как кошек. Дали вериги с великим лаем. Сенька обок с Улькой шли впереди в атаге Таисий, наряженный в старую рясу и скуфью рваную, шел сзади их. Гораздо дальше шли старцы, Улькин отец и Серафим, а там и вся ватага. Улькин отец тихо спрашивал. «Серафимушка, их шествие упорствовал я, видя, как ты заупрямился, а по что такое, чуть до боя, дело не дошедшее, и по сиям мест не разумею?» Повелел я так, Миколай. Понял, что архелин травы — замыслы хитры, слышка «Ну, не пусто разума ведет ион в веригах реаженного беса». Блазнителя чери твоей. А мне, почуял разбойник наше умышление, О коем мы обсуждали ночью. Ух уронится в ино место. Ой ты, Серафимушка, А я так тому едино лишь радуюсь, Ежели они стряхнутся с нашей шеи. Тогда Ульяна моя в дому зачнет жить без греха. от в атаги ей уйти едино лишь в монастырь, А тут мы её изговорим за тебя, пир до да свадебка. До пира того в гортани сохнет. А и не ведаешь, прилестилось много, бегать к нему начнёт. А не можно там. И он в облепиху спать зачастит. Пустое, слушка, чего? Мы, как ём со стороны к нам прибредет... Саму облепиху, бабку озорную, напустим псом лютым. Уж она-то кого не изгонит? Не так смыслишь ты, Микола. Думается, иную яму им придется рыть. Дело с дьяками закинем. Эй, худше худшего, коли так. Удумано нами ладно было. А та затея какова еще будет? Наше дело древнее, позрим Пождем, неспешно подумаем. Вишь, вон, гляди. Чего глядеть? Сама боярыня Морозова к церкви Анны Пророчицы жалует. А ну, как они ей приглянутся? И что? Боярыня в смирной однорядке вишневой, в столбунце черном отороченном соболем, стояла с тростью в руке у дверей, распахнутых в прохладный сад. В саду на проталинах Кое-где еще лежал снег, лужи играли от солнца, дальние в тенях голубели. С потоков высоких морозовских хором иногда шлепали мокрые комья, грузные капли стучали, цветистые из грязь в выбоенных проталин. «Идут ли убогие?» Ключница с желтым угловатым лицом, одетая в черное, ответила. Копятся мать боярыня идут! Дарьюшка, все их платья утолочь в воду золой, дать им белые рубахи, порты, а кому и армяки. Ой, мать наша, много их к нам налезло, хватит ли всем одежки, не ведаю, а таких, как Феодор Юрод, кой мыться не пойдет, мало. Надо омыть всех. Кому платья не хватит, купить в ветошном ряду, укажи, а убогих сочти. Жонок пустим в первый пар. Гораздо шелудивы. Ключница отошла в глубь синей. Из верхних синей по лестнице по ступеням зашаркали лапти. Послышался многоголосый шепот. — Ой ты, государыня наша, матушка светлая, поилица, кормилица. Прямо у двери в глубине сада строение с двумя окнами, с дверью, закопчённой дымом. Из окон и двери полосы пара. Стены вверху над окнами отпотели, капает в лужи. Рукава однорядки у боярыни до полу, но под рукавами обшитые прорехи для рук. Оттого свободно боярыня поднимает руку с тростью, изредка тыча ей в проходящих мимо, смрадно пахнущих женщин, хромых, шелудивых, горбатых. считая убогих, сказала. «Бога для, остойтесь! Всем тесно! Чуем, матушка! Пождем, Федотья Прокопьевна! А где раба Акулина? Ой ты, матушка! Федька Юрод да Акуля постница, не ладя туды свои опрати! Акуля сказует, Господу зарок где у ей дан!» «Покуль не стлеет на телесах моих древняя рубаха, и ну не одену». «И Феодор?» «А Федька-матушка брусит такое В мир, где я пришел не мыться, а молиться, и батька Аввакум заповедал также же, накинь де мою патрахель и не сымай ее во веки веков. До сель же я и на морозе в одной рубахе ходил». Феодора Юродивого и Акулину постницу держи в нижних клетях. В горницах им не быть. Боярин не дужит, но иной раз пробредет. Иванушка резвой, любопытной, вывернется. Они же немытые, роняют вошь, парш сыплют. Я не боюсь, скидаю платье, девкам дарю. Боярина до сына опости надо. Ой, боярыня Я их гоню, да нечто упразднишься с ними. Федька тот еще и упрямый, печной крюк не берет. Ты бы с ним уговором, грех. А нет, матушка, крюк он уговорит каждого. Чую, не пущу, коли узрю. Первую смену боярыня простояла в дверях. Стала вечереть, захолодала. Морозова поручила пропускать другую смену ключницы. Лишних не пусти, утолока будет. Дарья встала у дверей без трости, но ее руки были нищим много страшнее, чем трость боярыни. Когда вымылись все женщины, переоделись в чистые кафтаны и армяки, прошли вверх, тогда боярыня пришла сменить ключницу, но Дарья не уходила из синей. Проковыляла первая смена стариков, Умылась, переоделась, пошла вторая вместе с убогими старцами и малоумными подростками проходили и Сенька с таисем. Перед боярыней Сенька снял свой рваный женского покроя каптур с воротником, глубоко сидевший на голове, на лицо гулящего хлынули кольца кудрей. Он мотнул головой, стряхивая кудри, звякнули крестами, двухпудовые вериги. «Господи, какой у него лик! Дивный лик!» Таисий расслышал боярыню, хотя сказала она это очень тихо, тоже, сняв скуфью, низко поклонился. «Все матушка боярыня взял, и телом богатырь, и волосы дивные взросчины, до да глаголом и чутьем скорбен. Я родя ему, много молил угодников». Синодики своей рукой писал, и нынче же отсылал образу Анны-пророчицы на молебстве. Чаю не простит ли Господь? Ты грамоту разумеешь? Разумею, кормилица, письму и честь и божественное борзомогу. Бояриня снова поглядела на Сеньку, вздохнула. Зримо, что так уж ему на роду суждено. Ты его вот чий? Вот чьи боярыня. Без меня он едино, как младень. Тяжки на нем вериги. Помоги ему железо снять. Умой его, дарюшка Иду, мать, иду. Вот тому, что идет садом в веригах, дай рубаху из боярских кои ветхи. Ой ты, мать, боярыня, такого рогожия гнуть не всяко сойдется. Да разве боярина Глеба на него рубахи влезут? Тогда шить надо особое. Опрично сошьем, а нынче надежит, что сойдется. Особое на него надо за тем, что ликом он чист и чисты. Обошьем в новое. Ключница ушла. Боярыня стояла, глядела в сумрак, павший над садом. Вздохнула еще, когда Сенька, сгибаясь, пролез в предбанник и гулко захлопнул дверь. Содрогнувшись от звука двери и прохлады сумрака, запахнув однорядку, пряча трость под полой, медленно пошла вверх. Отдав сеным девкам и трости однорядку, спешно шагнула в крестовую. Войдя крестясь, взяла листовку, встала на молитву перед образом Спаса. Земно била поклоны, считая их по листовке. Ее монашеское лицо, красивое, с тонкими чертами, желтело и, как восковое, прозрачно светилось. Ясные глаза от лампадных огней, так же, как и лицо, слегка золотились, а губы шептали. Вездесущий, все ведаешь ты и можешь, из же небеса похоти рабы твоей, возведи на Федотью рабу крепость нерушимого целомудрия закрой очи ее сердечные для радости земных закрой очи зрящие вну, да не зрят они каменя самоцвета. даруя чамам моим зреть и един лишь камень из пещерн кроющий гробы праведников положив трёхсотый поклон боярыня разогнулась крестясь на стороны, вышла из крестовой и попятилась Мимо ног ее прокатилась большим комом мохнатое, замотанное вонючее тряпье. миукающий голос, фыркая котом, верещал. — Чур, бес! Оттринься, бабка, сатана! Тебе не уловлюсь! От тьмы тем грехов отмолюсь! Милуй мя Господь Иисусе! Юродивый Феодор ползал быстро по полу. За ним с коротким печным крюком в руках гонялась ключница Дарья. «Юрод грязный! Вон, поди, поди!» шипела она, боясь громко говорить, чтоб не потревожить больного боярина. «Тьма в подызбице, тут лепо Светло божьему человечешку! Бабка, дай, буду тебе, а тебе честь изупокойная!» Бояриня строго сказала. «Феодор, упрямишь, а себя не хочешь, живи в клетях!» Фидосок, божий недоносок, гони мя в яму, гони в тему. Час придет, сама туда сядешь, а по что? Да по то царю антихриста на хвосту виснет. Поди же, поди, юрод гнилой, — приступала ключница. Еродивый понял, что бояриня не даст жить верху уполз по лестнице в сене. Царь с антихристом из одной тарели телятину жрут. «Тьфу «Смени рядно, умойся, будешь жить со всеми!» Громко сказала боярыня. Она, тихо ступая, проходила к себе. Еродивый визгливо крикнул. «Фидоска, чуирцу тобе! Все твое в малые годы прахом возьмется! Пусть и меня завшивит! Аминь! Аллилуйя!» «Тьфу! Вороти к Боровску!» «Несчастный!» «А отец Авакум чтет его», — подумала Морозова. От многих лампадок и лампад, горевших день и ночь перед темными образами греческого письма, в горницах Морозовой светло, душно и желтовато от огня, будто на раннем восходе солнца. У боярни Морозовой образа были развешаны по всем углам, по стенам и над дверями всех горниц, Окна не отворялись, слюдяные, раскрашенные узорами пластины, плотно вделаны в свинцовые рамы. Жилой дух не выходил наружу. В горницах пахло прелью, ладаном, тряпьем и деревянным маслом. Нищие, когда не доглядывали за ними, лезли на лавки, макали грязные пальцы в лампадки, мазали маслом волосы. Спали нищие на тех же лавках, а иные — под лавками. Ползали по полу, корячась, и больше юродствовали, чем молились. Сегодня, раньше полудня, боярыня в Каптане на шестерке лошадей уехала по зову царицы во дворец. Ехать немного, пройти легко, но важной боярыне пеше ходить не полагалось. Так же и работать вменялось в стыд великий. На то рабы есть. В отсутствие боярыни, своеволя, нищие перебрались много раньше обеда вниз. Перед обедом всегда полагалась молитва, за ней обед. За обедом еще молитва словия, потом сон, и вечером вновь молитва с песнопением. Вверху остались Сенька и Таисий. Оба молчали, слушали, как внизу Феодор юродивый визгливо кричал царь а что те царь в одно время я ему в ненианском вертепе кое они церковью зовут голое гузно казал зачали вишь алилую трегубить а я перед царем искаканул лягухой кувырнулся об обпол лбом до да рубаху те на плеча вздернул ой федорушка перед государем то ништо ему антихристник он таки на меня зубом закрикчал и возопил. Начапь его, дурака! Царь жени, едино лишь выпинать повелел. Вну пинали такие гораздо. Ведал царь-то, за правду я, за аллилую. Ученик, за правду тебя, Федорушка. ника Никона согнали, буди ему пыжиться. Сенька на лавке в углу, Таисий рядом, спросил. Не тяжко тебе молчать. И так привык мало говорить, привычно Думаю я, соблазнить тобою, боярыню. Соблазниться, богатство ее наше. Кликуш всяких разгоним. Иди на забота, Аввакум-поп. Слух есть, что царь его простил, Указал ему к Москве ехать, Мыслит мирить о Аввакума с Никонианами. Аввакум же непримиримый, Помедлит еродивый поп, а мы к царю проберемся, и конец. Деньгами Морозовой купим стрельцов да удальцов, заварим бой. И я царь, да не такой, как все, справедливый, холопу и смерду волю дам. Таисий, царей справедливых нет и не будет. Я буду таким, и ты не будешь. Царей быть не должно. «Вон ты какой у меня! Затейный! Учителя перерос. А вот я... Стой! Идут!» Из смежной горницы кто-то медленно шел. Говорил. Это был боярин Глеб Иванович. Он шел в длинной белой до пят шелковой рубахе. Казался одетым в саван. Говорил хотя и про себя, но громко. «Великий государь! Богдан, как и траво, боярин, грабитель есть!» Половину добра с твоих государевых вотчин и мает на себя. Да грех чего таить, и тестюшка твой Илья Милославский таков же. Серчаешь? Не буду, бог с ними. Моярин остановился и будто проснулся, повернулся, шатаясь на ногах, ушел. Таисий сказал, «Моярин так побродит недолго». А вдова его, диамант, подобрать надо.